Глава 20. Сердце колотилось в груди словно загнанный зверь. Ноги просто отказывались меня держать, а губы, губы всё ещё хранили на себе печать его поцелуя, продолжая гореть каким-то адским пламенем. Чтобы хоть как-то прекратить пытку, быстро облизнул их. Глаза демона потемнели, став почти чёрными. Длинные пальцы переместились на мой подбородок, вынуждая поднять голову. Магистр Стейракс снова начал мучительно медленно наклоняться ко мне. Рядом что-то громыхнуло, а зарыв кабинет ректора ослепляющей вспышкой. Я вздрогнула, а демон победно улыбнулся и спросил: "Как зовут вашего фамильяра, адепт Караэлис?" Признаться, подобного вопроса я никак не ожидала. У меня нет фамильяра. Быстро произнесла я, поражаясь, насколько сипло звучал мой голос. "Лгунишка", продолжая сжимать мой подбородок в пальцах, произнёс снежный. Он будто потешился над всей этой ситуацией. Его пальцы погладили моё лицо, едва прикасаясь к коже. "Так да это кто?" Он резко повернулся, щёлкнул пальцами и "Берт, о боги, это просто невероятно". Он стал видимым нам обоим. Конечно, сейчас перед нами был вовсе не хомяк, а скорее разъярённая мантикора, но я тут же узнала своего грозуна в этом образе. "Дед, бе кто?" окрисился фамильяр. "Очень интересно", ухмыльнулся ректор, отпуская меня и полностью потеряв ко мне всяческий интерес. Демон сделал шаг к мантикоре. Послышалось угрожающее рычание. "Не подходи!" проревел Берт. "А то что?" Весело спросил его ректор: "Убьёшь меня?" "Но насколько я могу судить, вы, господин Пихто, едва ли в состоянии принять материальный облик. Боюсь, в подобном положении и вывать со мной будет несколько неудобно. Вы не находите?" Ея всё же сползла на пол. Потрясённо смотрела на этих двоих беседующих между собой и не могла поверить глазам. Ректор не должен был видеть Берта, просто не мог. Но вот они стоят посреди кабинета и припираются. Может быть, я сплю? А все вот это просто мой сон? «Не трогай мою ведьму!» Не унимался хомяк, то есть Монтикора. «Спорный вопрос, что она твоя», насмешливо ответил магистр Стайракс. «Я уже не думал, что ты отважишься показаться мне. Пришлось идти на крайние меры». Чем больше я смотрела на этих двоих, тем отчётливее понимала, что они давно знакомы. А ещё, что ректор поцеловал меня только лишь потому, что хотел заставить Берта показаться ему. Злые слёзы обожгли глаза. До боли прикусила губу, чтобы сдержать их. Ни за что не покажу, что мне стало больно. Тrolli Potrakh. Ненавижу демонов. Магистр Стайракс стремительно обернулся и встретил мой решительный взгляд. На миг на его лице промелькнуло сожаление, но это выражение мгновенно сменила привычная маска надменности. «Поговорим», — предложил ректор, протягивая мне руку. Упрямо сжала губы и встала самостоятельно, полностью игнорируя протянутую в ладони ректора. Отошла на безопасное расстояние и спрятала руки за спину. «Поговорим», — согласилась, переводя взгляд с демона на фамильяра. Я все никак не могла поверить, что Берт решил показаться магистру Стайраксу. Или его вынудили это сделать. Бывший хомяк в образе Монтикора выглядел довольно воинственно, даже угрожающе. Он не собирался возвращать себе прежний вид. Напротив, скалился и рычал, не сводя взгляда с ректора. Ректор нахмурился, посмотрел на свою ладонь, сжал ее в кулак и усмехнулся. «Итак, адепт Крайлис», — проговорил он. Спрашиваю ещё раз. Как зовут вашего фамильяра? У меня нет фамильяра, снова повторила я. Фх. Подтвердил Берт. Бровь Демонов взметнулась вверх. Нам не поверили. Пришлось пояснять. Мы не завершили инициацию. Произошла ошибка, и я, мы Под пристальным взглядом голубых глаз почувствовала себя глупо и замолчала. «Неужели? А что так?» – издевательски спросил магистр Стайракс. «Не сошлись характерами?» «Тебя забыли спросить!» – фыркнул хомяк Монтикора. Демон не обиделся, улыбнулся и склонил голову на бок. «А я все думал, почему такая одаренная ведьма до сих пор не призвала своего помощника?» Задумчивый изрёк он. Все признаки говорили об обратном. Внезапные изменения ауры, пробуждение новых магических сил, но фамильяры никто и никогда не видел. Помимо всего прочего, я стал замечать странности в возникшем поведении. Стали случаться конфликты с преподавателями, ваши маги внезапно выходили из-под контроля. Меня совершенно не порадовало вот такая неожиданная наблюдательность директора. Ох, не к добру. Он большой мастер предсказывать погоду на вчера, презрительно произнёс Берт, бачком продвигаясь к камне и постепенно принимая свой привычный для меня облик. Демон со усмешкой наблюдал за его телодвижениями. Адепт Каралис снова обратился он ко мне. Я понимаю, почему ваш «Хм, фамильяр не желает оставаться здесь. Но мне не ясно, почему вы добровольно отказываетесь инициировать помощника?» Мне от его понимания легче не становилось, и, похоже, Берт прекрасно знал, о чем говорил ректор. Но от меня ждали ответа. «Я не хотела бы, чтобы моим фамильяром был хомяк с паршивым характером, да еще не желающий быть помощником». Пока свест не инициирован, его можно вернуть в мир духов и попросить предков дать мне другого, покладистого и могущественного. Тихий смех поразил меня ещё больше, чем явление Берта при дачах демона. Магистр Стейракс явно получал удовольствие от происходящего. Покладистого? отсмеявшись, переспросил он. Вы ведь знаете, что фамильяр это отражение сути самой ведьмы. Это я знала, только не понимала, к чему он клонит. Ваши предки послали вам идеального фамильяра. Жаль, что вы этого ещё не поняли. А если бы имели хоть малейшее представление по поводу того, кем является ваш хомяк, вы провели бы инициацию сразу же на месте призыва. Чтобы твои враги вывихнули ноги танцуя на твоей могиле, сплюнул Берц себе под лапы. Он явно был зол на ректора за то, что тот раскрыл его личину. А ещё мне показалось, что фамильяр не хотел бы, чтобы я узнала правду. Ведь на самом деле, что я знала о Берте? Теперь я требую пояснений, не унимался ректор. Что за ритуал вы проводили в подвале западного корпуса моей академии? Молчу. Итак, слишком много он сегодня узнал. Хомяк снова зашипел, едва только магистр Стейракс сделал шаг ко мне. Но ректор, онедолевствув фамильяра, несколько не смутило. Он приблизился и снова поднял мой подбородок пальцем, вынуждая смотреть ему в глаза. Вы хотели разрушить связь между ведьмой и фамильяром? Ведь так, кратчево спросил он. От его близости меня снова кинуло в жар. Магия огня воспламенила мои вены. Кончики пальцев закололо, почти выпуская огонь наружу. Быстрым нечеловеческим движением ректор перехватил мои запястья свободной рукой, и всё прекратилось. Жар отступил, оставляя место приятной прохладе. Да, вынуждена была признать я. И демон ждал продолжения. Что там произошло? Что пошло не так? Вот на это я понятия не имела, что отвечать. Ведь всё шло как следует, пока не явился он и не прервал ритуал. "Появились вы", пролепетала я. "Вы считаете, что ваш ритуал не удался из-за меня?" удивлённо протянул магистр Стаеракс, явно потешаясь надо мной. "Вы серьёзно?" Почему-то в его пересказе тех событий всё это уже не выглядело разумно. внуло. Нужно стоять на своём до самого конца. Вы хоть слова из заклинания понимали, когда его произносили? Издевательски спросил ректор. Не понимала. И это правда. Берт на полу тоже как-то притих. Это был мощный ритуал призыва Адепт Каралис, безжалостно пропечатал демон. В его глазах клубилась мрачная синева. Вы привязали к себе того, кто был в пентаграмме во время обряда. Ой, мамочки. Перед внутренним взором промелькнули картины из прошлого. Я вспомнила, как полыхнул огонь. Пламя было гораздо сильнее, чем я рассчитывала, и это меня напугало. А потом я видела фигуру мужчины. Всего на долю секунды. Тогда я списала это на разбушевавшиеся воображения, а потом появился магистр Стейраксы и потушил пожар. Я беспомощно подняла на него глаза. "Этот ритуал нужен был для того, чтобы отвязать фамильяра", произнесла я дрожащим голосом, которого в момент выброса силы не оказалось на месте. Ухмыльнулся демон. "Правильно, моя бабуля говорит, что демоны это зло. Так и есть. Зло в чистом виде". Он ещё и издевается. А что вы делали в том подвале? Не удержалась от давно мучившего меня вопроса. Вокруг нас заискрился морозом воздух. Глаза ректора сделались почти чёрными. На меня сейчас будто смотрела сама бездна. Ты меня призвала, радость моя, хрипло произнёс он. О, нет. Я только сейчас поняла, что магистр Стайракс балансирует на грани боевой трансформации. И мне стало страшно. Вернее, я раньше думала, что напугана, но вот сейчас осознала, в каком ужасе нахожусь на самом деле. Нет, я не призывала вообще никого, слабо пискнула я. Этого не может быть. Меня резко отпустили. От неожиданности я покачнулась и чуть не упала, ошеломлённо глядя вслед удаляющемуся демону. Ректор отошёл к окну, за которым разливались густые сумерки, и задумчиво уставился на двор академии. "Так задайте себе вопрос, депт Каралис", тихо проговорил Снежный. "Где был ваш фамильяр во время ритуала? Почему он сбежал?" Я бросила вопросительный взгляд на химика. Тот не смотрел на меня, но вид имел самый недовольный. "Берт, почему-то шёпотом обратилась к нему. И что ты меня спрашиваешь?" Снова стал раздуваться в мантикору фамильяр. "Спроси своего Димоньюку, он такие лучше знает." "О да, я догадываюсь." Не стал оппираться Димоньюка. "Миллиса, он просто сбежал." Как делал это на протяжении всего своего пребывания в академии. Едва только чувствовал моё приближение, сразу уходил в мир духов. Правда, ненадолго. Поскольку он был назначен предками вашим фамильяром, то вынужден возвращаться к вам и обмениваться магической энергией. Так вот, адепт Каралис. Я ощутил мощный выброс магии, гораздо мощнее, чем тогда, когда вы случайно открыли разлом. Ваша магия меня призвала. А я, услышав призыв, пришёл на него и получил заклинание привязки вместо вашего хомяка. Простите, ректор. Я была уже близка к обмороку. Вот только этого ещё не хватало. А почему вы ощутили мою магию? И вот, казалось бы, простой вопрос, но лицо магистра как-то исказилось. Он опустил глаза. Вы ведь могли себя убить, помолчав ответил демон. Могла. Только а какая ему разница? Но спросить об этом я не успела. Берт начал истерически хохотать. Мы с ректором удивлённо на него воззрелись. Держите меня семеро! Да он встряскался в тебя, Милли! выдал фамильяр. М-м, да. Мрачный изрёк демон. Похоже, вы не зря хотели избавиться от столь сомнительной чести быть ведьмой этого неуравновешенного метаморфа. Смех резко прекратился, а я удивленно распахнула глаза. «Метаморфа?» — изумленно произнесла я, глядя на Монтикору, нет, на хомяка. Берц топорщил шерсть и зарычал. «Не смей!» «А чего ты боишься?» — хмыкнул магистр Стайракс. «Я не боюсь!» что девочка узнает правду и не захочет тебя отпускать? Нет, снежная мразь. Голос фамильяра стремительно менялся, превращаясь в громовой рык. Что твои сородичи узнают обо мне и убьют ведьму, хранителем которой стал метаморф? Ты хоть отдаёшь себе отчёт, на что способны демоны в погоне за такими, как я? Девочка, получившая мою силу, станет мишенью номер 1 для вашего отродья. Знаю. Могильной плитой упало одно только слово, и я тут же поняла, что всё это не плод моего воспалённого воображения. Берд действительно был метаморфом. Только я всегда думала, что это красивая легенда, что их не существует в природе. И да, согласно преданиям, демоны всегда охотились и убивали метаморфов, истребив всех без остатка. Я, как стояла, так и села на пол. Просто ноги уже совсем меня не держали. Ректор сделал пас рукой, и рядом со мной появилось мягкое уютное кресло. Пересядьте, пожалуйста, хмуро обранил магистр. Не хватало вас снова к лекарю нести. Ойкнув, послушалась и пересела в предложенное кресло. Покажи нам своё истинное лицо, приказал ректор, глядя на хомяка. Мне тоже было интересно, кем же был на самом деле мой несносный фамильяр. Я видела их и мика, и мантикору. Но такого я точно не ожидала. Хомяк вышел чуть вперёд. Вокруг него заискрился свет, пушистую тушку окутала золотистая дымка. В следующий миг это уже снова была мантикора. Но вот она встряхнулась. По блестящей шерсти прокатилась судорога, мышцы на спине напряглись. Берта издала утробный рык. Спустя удар сердца я увидела в кабинете ректора огромного тигра. Бросил ошеломлённый взгляд на магистра, но тот только улыбался, будто только что выиграл спор. Но мне уже было не до демонических улыбок. Мой хомяк, вернее, тигр, стал трансформироваться в нечто ужасное и четырёхглавое. На мощном теле льва распахнулись большие кожистые крылья, змеиный хвост отчаянно хлестал по полу, но больше всего меня потрясли головы дракона. У одной из разъевленной пасти капала зеленоватая, судя по всему, весьма ядовитая слюна. У другой из горла нарывало вырваться пламя. У третьей во рту мелькало жало, а четвертая, четвертая мило улыбалась, глядя на меня. "Нравлюсь", прошептала она. Я судорожно вцепилась пальцами в подлокотники кресла, на котором сидела, и отчаянно покачала головой. Яркая вспышка заставила невольно зажмуриться. «А так?» – услышала я голос своего фамильяра и открыла глаза. Я потрясенно смотрела на незнакомого мне мужчину средних лет. Довольно высокий, волосы золотисто-русые и мягкими волнами спадают на плечи. Глаза светло-карие. Казалось, они светились изнутри расплавленным золотом. Прямой нос, высокие скулы, приятная улыбка. Одет мужчина был в старомодный костюм, который удивительно шел ему, делая похожим на иллюстрацию к историческому роману, которыми я одно время увлекалась. В руках он держал трость, на которую элегантно опирался. — Берт! — не поверила я глазам. — Мой хомяк! Берт поморщился. — Я сказал! — напомнил о себе демон. принять свое истинное лицо. И как-то он это произнес, что если бы я могла менять обличье, сама бы его изменила. Не было в этом тоне угрозы, зато звенели такие властные нотки, что стало страшно. Берт вздохнул, недовольно покосился на магистра ста иракса, сделал пас рукой. Его фигуру вновь окутало золотистое свечение, а когда оно рассеялось, перед нами был тот же Берт, только лет на 40 старше. Нет, возраст не портил облик мужчины, скорее добавлял шарма. Мелкие морщинки вокруг смеющихся глаз, глубокие складки в уголках губ добавляли лицу хитрые выражения. Ингильберт Тوينкнор представился мужчина, чуть склонив голову. Ректор подошёл к нему и остановился рядом. Некоторое время мужчины оценивающе рассматривали друг друга. Демон был немного выше Ингильберта и шире в плечах. "Приятно познакомиться", внезапно улыбнулся ректор. "Эйтинор Стайрак Сторенс", произнёс он и протянул руку. Я смотрела на них, открыв рот. Особенно трудно было удержать челюсть в нормальном положении, когда увидела ответную улыбку Бирт, пожимавшую протянутую ладонь своего злейшего врага. Мужчины повернулись и оба посмотрели на меня. А я, как сидела, так и осталась сидеть, изумлённо хлопая глазами. Присаживайтесь, ректор махнул рукой, и рядом с моим креслом появилось ещё два. По одну сторону от меня расположился мой, и язык не поворачивается сказать фамильяр, а с другой стороны опустился магистр Стейракс. Посмотрела на этих двоих по очереди, с трудом подавляя желание поджечь под себя ноги, закрыть уши руками и зажмуриться. Всё моё существо сопротивлялось и не желало принимать вот такую действительность. Что может быть хуже фамильяра Хамека? Фамильяр Метамор на которого охотятся демоны, и один из которых привязан ко мне. Можно я упаду в обморок? жалобно спросила я, глядя в ледяисто-голубые глаза ректора. Он усмехнулся и покачал головой. Не поможет, злорадно произнёс он. Магистр Стиракс, начала было я, но меня бесцеремонно перебили. Этинор Я подавилась следующим словом, которое я хотела сказать, и вообще забыла, о чем говорила в этот момент. «Эй, Тенор? Он серьезно?» – ошеломленно уставилась на ректора. Его это ничуть не смутило, хотя он тоже не выглядел довольным происходящим. «Я так не могу», – честно призналась, даже не пробуя произнести имя магистра вслух. «Привыкнешь», – пожал он плечами. перевела взгляд на берта. Мужчина никак не выражал своего отношения к происходящему. "Каким образом я вас привязала?" спросила ректора. "Как фамильяра?" На миг на красивом лице снежного промелькнуло странное выражение, но он быстро взял себя в руки, вновь нацепив маску холодного безразличия. "Если бы всё было так просто," вздохнул он. "Но вы всё гораздо хуже." Да куда ещё хуже может быть? Ваша привязка сработала на меня как обретение истинной пары. Не знаю, как у вас это получилось, но обещаю, мы обязательно с этим разберёмся. К счастью, для этого у нас есть время, примерно 30 дней. Чуть меньше, ведь отсчёт пошёл с момента ритуала. Мы можем снять привязку. Но предупреждаю заранее, нам обоим будет нелегко. С каждым днём связь будет крепнуть. Мы будем чувствовать друг друга. Эмоции, потаённые желания, страхи одного будут открытой книгой для другого. Даже наши жизни сейчас связаны. Если погибнет один, то и второй не выживет. Что хорошо для вас, Милисса? Ведь моя жизненная энергия гораздо сильнее вашей. Она сделает вас сильнее, но не очень хорошо для меня, ведь вы не демона, а значит и для меня возникает опасность, особенно если моя истинная будет разгуливать по городу, в котором происходят убийства.